577. Гуру. Когда путь сосредоточен внутри, можно идти, и этом независимо от внешних условий. Они действовать будут, они не могут не влиять, но все же им не разрушить путь, что внутри привлекает. Преподобный Сергий совершал свой подвиг в лесах. Йоги в горах уединенных, Христос удалялся в пустыню. И изнутри черпают они свой творческий огонь. Ибо все внутри человек даже Царствие Божие, внешне же как кремень, и удары кремня, высекающие искры, дающие пламя и сущности духа, внутренняя сила идет через жизнь человек, понявший, что огненный источник беспредельных возможностей заключен в нем, внутри».